7.3 «Что делает с человеком обучение в российской школе?» Мы прочитали параграф первый «Что делает человека человеком?» Главы первой учебника. Это можно выучить наизусть и выдать учителю в попугайском магнитофонном режиме текстуально точно. Но понять содержание и изложить его другому человеку своими словами невозможно. Если полагаться на интеллект и совесть тех, кто произвел Л.Н. Боголюбова в Академии Рао, доктора наук и профессора, то остается расписаться в собственном слабоумии и на этой основе психически сломаться, утратив веру в себя. Как же параграф... Лично написал доктор наук, профессор, академик, надо полагать, написал умно, а нам, простым людям, тем более школьникам, всей глубины им написанного не понять по своему слабоумию и невежеству. Тем не менее обратимся к тексту учебника, чтобы понять, кто в действительности слабоумен, авторы учебника, либо большинство его возможных читателей. Пятистраничный параграф академик завершает подведением итога. Каковы же отличия человека от животных? Во-первых, человек способен производить орудия труда, использовать их. Во-вторых, он обладает сложно организованным мозгом, мышлением и членораздельной речью. В-третьих, человек способен к целенаправленной творческой деятельности. Человек – биосоциальное существо, представляющее собой особое звено в развитии живых организмов на Земле. Рассматриваемый учебник, страница 13. За этим итогом следует перечень вопросов для самопроверки, которые мы воспроизводим ниже. Комментарий в сноске к одному из вопросов наш. Первое. Что означают слова «человек – существо биосоциальное»? Второе. Какие свойства человека являются биологическими? Третье. Какие качества человека имеют социальную природу, то есть возникают только в обществе? Четвертое. В чем проявляется творческий характер деятельности человека? Пятое. В чем заключается взаимосвязь между мышлением и речью? Шестое. Как проявляются способности человека? Седьмое. Что такое самореализация человека? Восьмое. Почему самореализация человека возможна только в деятельности? Вопрос пятый. В чем заключается взаимосвязь между мышлением и речью? Задавать восьмикласснику подло. Подло по двум причинам. Во-первых, в нынешнем школьном курсе ни в одном из изучаемых предметов не сообщается ничего содержательного ни об интеллекте как таковом, ни о процессе мышления, ни о месте и роли мышления в психической деятельности личности, ни о процессе психической деятельности в целом, ни о материальных носителях этого процесса, ни о его организации и содержании, ни тем более о к человеческого мышления и процессов в окружающем мире во вторых ни один школьный курс не сообщает ничего содержательного о природе член раздельной речи ее обусловленности объективными общефизическими, природными и субъективными личностными и общественно культурными факторами в третьих обучение языкам как родному так и иностранным носит характер обучения владению языковыми конструкциями, набором слов и грамматикой, соответственно сложившимся в обществе и узаконенным нормам, стандартам из устной и письменной речи, но никак не показывает, что специфические в каждом языке языковые конструкции, формы являются средством выражения смысла, представляющего собой содержание процессов мышления и взаимопонимания людей. Поэтому в большинстве случаев школьник может наговорить в ответ на этот действительно жизненно важный вопрос кучу бессодержательных банальностей, которые учитель может оценить так, как ему угодно, в широком диапазоне от отлично до очень плохо, тема не раскрыта. В подтверждение правильности здесь сказанного и сам академик в рассматриваемом параграфе учебника написал больше страницы без содержательных банальностей на тему мышления и речь, но его академическое звание подразумевает неуместность и несостоятельность критики, исходящей из простонародия. В настоящие книги В освещении темы мышления и речь мы вдаваться особенно не будем. В материалах концепции общественной безопасности она обстоятельно освещена в работах ВП СССР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны» и «Язык наш как объективная данность и как культура речи». Воззрения на интеллект, как на объективный природный процесс, изложены в достаточно общие теории управления в работах ВП СССР «Мертвая вода» и достаточно общие теории управления – восстановочные материалы учебного курса. Конец примечаний. Можно было надеяться, что академик изложил содержательные ответы на них в тексте параграфа. Однако такого рода надежды тщетны, академик не смог воспользоваться известными ему фактами и потому, как говорят сами педагоги, не раскрыл тему, заявленную им в названии параграфа. Соответственно, канонам оценки с в школе написанный им параграф заслуживает оценки два, За то, что некоторые факты знает, если бы и фактов не знал, то была бы заслуженная единица. Если не поддаться давлению на психику ученых степеней и званий, якобы являющихся объективными сертификатами об интеллектуальной мощи, освоенных знаниях и навыках, а рассуждая самостоятельно, соотносить текст, произведенный академиком и прочее, прочее, прочее, с фактами, известными по жизни и школьного курса, то мы придем к содержательно иным, В отношению к тем, которые мы цитировали выше, в качестве итога параграфа, выводом о сути, природе человека и о его отличиях от животных. Поэтому обратимся к тексту учебника. Отличие человека от других живых существ. Что такое человек? Чем он отличается от животных? Над этими вопросами люди задумывались давно. Древний философ Платон отвечал на них так «Человек – это двуногое животное без перьев». Через две тысячи лет известный французский физико-математик Паскаль возразил Платону «Человек без ног все же остается человеком, а петух без перьев человеком не становится». Что отличает людей от животных? Есть, например, признак, присущий только людям – Из всех живых существ лишь человек имеет мягкую мочку уха. Но является ли этот факт тем главным, что отличает человека от животных? Примечание. Вообще-то эта фраза может быть квалифицирована как пропаганда расизма в скрытой форме. Есть множество людей, чьи уши не имеют мочек, этот признак генетически запрограммирован. Соответственно, если лишь человек имеет мягкую мочку уха, то те, чьи уши не имеют мочек от рождения, не люди. Конечно, академик объяснит, что он не это имел в виду, и не надо делать такого рода выводов из его слов, но его текст — выражение того, что школы не учат языку как средству точного выражения смысла. Конец примечания. Далее в учебнике. Великие мыслители пришли к выводу. Самый важный признак человека заключается в том, что он существо общественное или социальное. Латинское слово "социалис" означает «общественный». Вспомните из курсов истории и биологии, что вам известно о происхождении человека. Итак, человек – от существо общественное, Лишь в обществе, в общении между людьми, происходило формирование таких человеческих качеств, как язык, речь, способность мыслить и другое. Рассматриваемый учебник, страница восьмая. Примечание. В общении между людьми, либо в общении с другими людьми, попробуйте пообщаться между, а не с кем-либо. Это к вопросу о культуре речи, когда неряшливость в мышлении выражается в словесных штампах, не вполне либо полностью не соответствующих тем явлениям, о которых идет повествование. Конец примечания. На этом другое прервемся. Кое-что вспомним, как отсоветует нам академик, и подумаем. В главе шестой «Историческая наука и человека общества ведение. Взаимосвязи? Мы анализировали учебник истории Долуцкого, и, найдя некоторые факты и поставив некоторые вопросы, мимоходом развалили тот исторический миф, который навязывается школьникам в качестве истинных представлений об объективно свершившемся историческом прошлом. Займемся тем же самым. Будем подбирать факты и задавать вопросы, и посмотрим, выдержит ли текст академика такой подход. Некоторые факты. Платон жил в 428-427-348-347 годах до нашей эры. В каком контексте Платон высказал мысль, человек — это двуногое животное и без перьев, мы по невежеству своему не знаем, а академик этого не сообщает? Хотя, возможно, что и сам он оригинальных текстов Платона не читал, древнегреческий, после 1917 года, изъят из общеобразовательных программ. Возможно, что в том контексте, в котором эту фразу выдал Платон, она была уместна и потому умна в том, объемлющем ее контексте. Но вырвана из контекста. и поданная в качестве самостоятельного определения того, что есть человек, она представляет собой культовую глупость, которая из века в век кочует из одной книги в другую. Но современником Платона был и другой греческий мыслитель, Диоген из Синопа, 404-323 годы до н.э. И легенда о нем куда более значима для понимания того, кто есть человек. а кто человекообразный член общества, нежели мысленный эксперимент в области курощупства, те, кто серьезно цитирует «определение» в кавычках Платона и серьезно возражает ему. Диоген не сомневался в том, что человек – существо общественное. И хотя он жил один, а домом, как сообщают о нем литературные источники, ему была большая пустая бочка – Тем не менее он ходил в город Синоп, в общество, днем с зажженным фонарем. Поскольку днем и без того светло, то сограждане недоуменно задавали ему вопрос. — Почему ты днем с фонарем? — на него Диоген отвечал просто, но непонятно. Для подавляющего большинства ищу человека. Диоген не был ни дураком, ни клоуном, потешающим толпу зевак. Он имел какие-то свои представления о том, что должен являть собой человек в жизни, и находил, что его сограждане, соотечественники, в качестве человеков не состоялись, хотя имеют образ тела вполне человеческий. Отсюда и проистекает его ответ на недоуменные вопросы сограждан. Вопрос первый. Почему академик сообщает школьникам клоунские идиотское, либо нагло издевательское? Вряд ли Платон был идиотом, либо клоуном определение Платона. Но умалчивает о том, что в истории есть легенда о Диогене, понять смысл который, значит, прояснить для себя и других существо, множество. Проблема вопросов. То есть. Почему академик уходит от главного и не желает пояснить ответ Диогена «Ищу человека», который Диоген давал на задаваемые ему вопросы о фонаре? Для этого надо немного, а именно показать, в чем состоят объективные возможности в личностном развитии каждого из людей, составляющих общество. Как эти различия могут быть классифицированы? и есть ли среди признаков объективно лежащих в основе полученной классификации такие которые не позволяют считать всех членов общества настоящими человеками только потому что они биологически принадлежат к виду человек разумный и выросли не среди зверей а в обществе себе подобных это не надуманные пустые вопросы тем более что академик сам пишет Были случаи, когда совсем маленькие дети попадали к животным. Выросшие среди зверя, они не научились ходить на двух ногах, разговаривать, пользоваться различными предметами. Они не способны были мыслить, как люди, и, оказавшись среди людей, вели себя, как пойманные животные. Рассматриваемый учебник страницы девятая. Этот пример показывает, что для того, чтобы детеныш, вида, человек разумный, действительно вырос человеком, необходимо дать ему соответствующее воспитание и образование. Но этот же пример приводит к вопросу: если общество, в котором человек родился и растет не способно, в силу особенностей достигнутого им качества жизни, дать некоторое специфическое воспитание и образование всем и каждому, а просто воспроизводит из поколения в поколение себе подобных, то люди в нем в большинстве своем объективно не могут быть человеками, хотя могут быть при этом самодовольно убеждены в том, что они есть настоящие человеки. Так ли это? И если Диоген это ощущал еще в IV веке до нашей эры, то у него были причины привлечь внимание своих сограждан Проблеме преображения их обществу Такого, каким оно объективно было в обществе человеков, с какой целью он и вышел на улицы города с фонарем. Но вместо того, чтобы заняться рассмотрением этой проблематики по существу, академик громоздит кучу очевидных и разумеющихся фактов. Человек – существо общественное, а мягкость мочки уха или отсутствие таковой у некоторых людей – это действительно не тот признак, который отличает человека от нечеловека. Наш ответ на вопрос «Почему академик уходит от легенды о Диогене, прост: Академик не знает ответа на вопрос «Кто есть человек, а кто состоялся всего лишь как человекообразный субъект?» Примечание. О ней он не может не знать, поскольку ее упоминают не только вузовские курсы истории и философии, но и многие потешники-юмористы. И, соответственно, надо очень постараться, чтобы стать академиком и не знать этой легенды. Конец примечания. Не знает он этого потому, чтобы об этом не сообщается в прочитанных им книгах. А творческие навыки – необходимые для того, чтобы самостоятельно выработать соответствующие знания, им лично не выработаны в процессе воспитания и получения образования. Но зарплату, а возможны и авторские гонорар за издание и переиздание учебника тиражами в десятки тысяч экземпляров, получать хочется, а общественно полезно работать, нет ни умений, ни желания, что бы ни делать, лишь бы не работать». Иначе говоря, академик сам – жертва нравственно-порочного воспитания и зомбирующей педагогики, которая программирует психику школьников разнородными сведениями, но не учит их чувствовать жизнь, мыслить самостоятельно и коллективно. Но именно это все, чему не учит школа и необходимо для личностного развития и обретения качества человека, состоявшегося, И поскольку академик не чует того, что в легенде о диогене сокрыто многое жизненно значимое, а общество, однако, возвело его в ранг академика, то это показатели, которые объективно говорят. Со времен диогена в обществе ничего качественно не изменилось. И обозначенная диогеном проблематика – Преображение исторически сложившегося общества в общество человеков по-прежнему актуально. И чтобы жертв порочного воспитания и зомбирующей педагогики, подобных авторам учебников в будущем, не было, чтобы свершилось преображение нечеловеческого общества в общество человечное, необходимо раскрыть объективный жизненный смысл ответа Диогена «ищу человека». Тогда в обществе будет развито доступное для освоения всем человека общество ведения, которое сделает невозможным ложно-гуманистический треп на социологические темы. Иначе содержательно неопределенный ложно-гуманистический треп на социологические темы будет по-прежнему приводить к большим и малым бедствиям людей персонально, общества, человечества. Еще некоторые факты. Есть такой вид обезьян – орангутаны. Это слово вошло в языки всех цивилизованных народов, как название вида обезьян. Но мало кто знает, что оно заимствовано из языка нецивилизованного племени, рядом с которым в джунглях и жила одна из популяций этого вида обезьян. И на языке этого племени орангутаны означает «лесные люди». Судя по всему, нецивилизованные дикари дали такое наименование обезьянам, поскольку не видели принципиальных различий между ними и собой. То есть они тоже считали, что мягкая мочка уха, шерсть по всему телу или отсутствие таковой и тому подобное не главное, что характеризует человека и отличает его от животных. Ну, ладно, дикари есть дикари, цивилизации нет, науки нет, вот произвели и обезьян в человеке. Прошло несколько столетий с того времени, как твит обезьян был описан наукой, и слово Рангутан вошло в лексикон зоологии. И вот в двадцатом веке зоологи, исследуя жизнь в природной среде обезьян, выявили, что популяции некоторых видов обезьян отличаются друг от друга жизненными навыками, передаваемыми на основе социальной организации племени. Это явление, по своей сути аналогичное культуре человеческого общества, зоологи тоже определили как своеобразную культуру. В частности, этой теме посвящена публикация в газете «Известия» от 8 января 2003 года «Орангутаны. Культурное племя». Она начинается словами. В ходе исследований, которые десять лет вела международная команда под руководством Карла Ван Шейка из американского университета Дюк, выяснилось, что у орангутанов, которые считаются одними из родственников человека, имеется культура, само по себе приятно. Но важнее другое. Истории человеческой культуры еще древнее, чем предполагалось ранее. Выявлены 24 модели поведения орангутанов, которые передаются путем имитации и являются прямым признаком культуры. Культурное поведение возникло 14 миллионов лет назад, когда орангутаны сформировались как самостоятельный вид. Чарльз Дарвин знал толк в эволюции. Чарльз Дарвин сказал Обезьяна, однажды опьянев от бренди, никогда к нему больше не притронется И в этом обезьяна значительно умнее большинства людей Еще раз повторим, кто не пьет, тот не рискует Один из примеров культурного поведения рангутанов – Использование листьев в качестве салфеток и перчаток У человекообразных приматов есть рациональные модели Когда с помощью палки они сбивают насекомых с дерева, есть и такие, что служат забаве. Орангутаны придумали ритуал. Укладывая спать, сдувают с ладони невидимые предметы. Некоторые занимаются спортом. Съезжают, как с горки, с поваленных деревьев, при торможении хватая за ветви. Поводом для исследований послужил тот факт, что некоторые орангутаны — Пользуются орудиями труда, а другие в руки их не берут. Поначалу мы растерялись, когда поняли, что следует из наших данных, говорит Ван Шейк. Работа стала продолжением изучения зачатков культуры у шимпанзе, которая тоже заняла 10 лет. Было выявлено 39 парадигм культурного поведения. В результате культура приматов получила датировку в 7 миллионов лет. Ну и в обезьяне и стае складывает свои иерархии личности, подобно тому, как это имеет место в исторически известных обществах людей. То есть все это говорит о том, что, назвав орангутанами, лесными людьми, представителей, живущие по соседству популяции одного из видов обезьян, нецивилизованные дикари имели к тому объективные основания. Они ошиблись по своей дикости и интеллектуальной неполноценности. Нет, только у обезьян способности к членраздельной речи. Хардвор, биомасса, тело не поддерживает эту способность. То есть не поддерживает необходимый для ее существования софт, если говорить языком компьютерных аналогий. но и со способностью к осмысленной членораздельной речи в животном мире не все столь однозначно. В 2003 году в прессе и на телевидении проскользнули сообщения о том, что некоторые попугаи, проживая вместе с людьми, осваивают язык людей и пользуются членораздельной речью в общении со своими хозяевами, выстраивая вполне осмысленные, соответствующие развитию ситуации фразы, типа «Я тебя люблю, а ты на меня кричишь». «Дай жареные картошечки». А на вопрос «Почему ты не говорил, когда приезжало телевидение тебя снимать?» давал ответ «Не хотел». Примечание. Вот некоторые публикации на эту тему. В Бийске попугай спас квартиру хозяев от пожара, сообщили Интерфаксу в УГПС Алтайского края. Проживавшая в одной из квартир многоэтажного дома супружеская пара ушла в гости к знакомым. Женщина в тропях оставила на кровати включенные электрические щипцы, которыми она перед выходом завивала волосы. Спустя некоторое время после ухода хозяев щипцы раскалились, и покрывало на кровати начало дымиться. Квартиру спас домашний любимец, говорящий попугай. Почувствовав дым, он начал кричать «Пожар! Пожар!». Крики услышали соседи, которые и вызвали пожарную команду. Еще одно сообщение об этом. На этой неделе информационное агентство облетело сенсационное сообщение. Серый африканский попугай по имени Нкизи, проживающий в Нью-Йорке, научился разговаривать с людьми. Имея запас в 950 слов, птица осмысленно говорит, отвечает на вопросы, способна к ассоциативному мышлению и, кроме всего прочего, имеет фотографическую память. Феномен Нкизи сейчас активно изучают ученые. Один из них, профессор Дональд Брум из Кембриджского университета, заявил, что животные не стоят на месте в своем развитии, что исследователям попадаются все более умные и подопытные, а первенство по интеллектуальным способностям среди животных принадлежит попугаям. Курская правда, номер 22, от 5 февраля 2004 года. Конечно, эти публикации не из академических зоологических журналов. И в них нет точных библиографических ссылок на научные издания, которые можно было бы проверить. И поскольку сообщаемое в них не принадлежит к тому, что доступно восприятию большинства людей в повседневной обыденности, то сообщаемое вызывает недоверие. Но тогда надо предъявлять те же требования и к авторам учебника, чтобы они ссылались на публикации из зоологов, которые сообщают об экспериментах, показывающих, что мышление исключительно удел человека. С попугаями и другими птицами обсуждать житейские дела на человеческом языке нам не доводилось, но видеть, что животные тоже мыслят, подобно человеку, что на основе мышления предвидят последствия своих действий и решают таким путем свои проблемы, это был Академик в учебнике пишет об исключительной монополии человека на мышлении. Наряду с трудом и социальными отношениями важнейшим отличием человека от животного является способность мыслить. Попытка научить обезьяну мыслить, подобно человеку путем многолетних занятий с ней, не увенчались успехом рассматриваемый учебник страницы девятый. Вопреки этому мнению творческого потенциала и интеллектуальной мощи домашнего кота Фаньки, это не полное, сокращенное имя. В возрасте одного года хватило для того, чтобы он сам догадался безо всякой дрессировки и натаскивания. Если ему надо выйти в коридор из комнаты, посмотреть хозяйским взором, что там делается, то надо подойти к двери, прыгнуть вверх и повиснуть передними лапами на дверной ручке. В результате под его весом ручка повернется, а щекол до замка откроется. После этого надо оттолкнуться задними лапами от дверного косяка и своими силами открыть дверь. Конец примечания. Вопрос второй. Куда после всего этого девать якобы определяющие человека качества, которые академик привел в итогах написанного им параграфа? Что делает человека человеком? Пользование орудиями труда, способность мыслить и на основе мышления заниматься творческой иной целенаправленной деятельностью. Так что, возможно, и Платон, видя, что большинство его современников не состоялось в качестве человека, в действительности дал не определение того, что есть человек, а выразил свое презрение к человекообразным людям. но не состоявшиеся в качестве человеков человекообразные, считая себя настоящими человеками насмешки платона над ними не поняли вследствие чего цитируют и опровергают его определение вполне серьезно примечание название повесть о настоящем человеке бориса полевого а летчики истребители Моресьеве, лишившимся в ходе боев Великой Отечественной войны обеих ног, но вернувшимся в строй и получившим звание Героя Советского Союза за сбитые им самолеты врага, а не за то, что научился летать без ног, тоже подразумевают, что в обществе есть и не настоящие человеки, а возомнившие себя человеками человекообразны. Конец примечания. А о диогене же они предпочитают не вспоминать на публике, поскольку если заняться содержательным рассмотрением поднятого диогеном вопроса об идеале человека, который должен воплотить в жизнь, то можно узнать о себе многое такое, что будет неприятно для болезни обидчивого самолюбия и собьет спесь. Однако и забыть диогена в своем узком кругу профессиональных философов не могут предпочитая рассказывать о нем как о потешном курьезе в истории философии, то есть зеленый виноград, если вспомнить известную басню. Однако поиском ответов на поставленные вопросы мы займемся несколько позднее. Пока же, чтобы вспомнить новые факты и поставить новые вопросы, Что необходимо для содержательно более полного и точного понимания того, кто есть настоящий человек, а кто всего лишь человекообразное существо, снова вернемся к тексту академика. Но будучи общественным, социальным существом, человек не перестает быть существом природы. Природа создала тело человека, бестелесны только призраки в страшных сказках. Результатом длительного развития природы является человеческий мозг. Человек чудесное создание природы, он имеет многие биологические потребности: дышать, питаться, спать. Он нуждается в определенной тепловой среде. Наше тело, кровь, мозг принадлежат природе, следовательно, человек существо биологическое. Это проявляется в анатомии и физиологии человека. в протекании нервно мозговых электрических химических и других процессов в человеческом организме социальные и биологические слиты в человеке воедино прямая походка строение мозга очертания лица форма рук все это результат изменений происходивших длительное время миллионы лет примечание Вообще-то содержательно более ёмкой, потому более употребительна в речи грамматическая форма множественного числа очертания, в том числе и по отношению к лицу. Конец примечания. Каждый ребенок обладает послушными его воли пальцами. Он может взять кисть и краски, рисовать, но стать живописцем он может стать только в обществе. У каждого. Родившегося есть мозг и голосовой аппарат, но научиться мыслить и разговаривать он может только в обществе. У каждого человека, как у любого животного, есть инстинкт самосохранения. Значит, в человеке биологическое и социальное начало органически связаны между собой, и только в таком единстве существует человек. Это неразрывное единство позволяет сказать «человек-существо биосоциальное». Рассматриваемый учебник, страница 9. Приведенный фрагмент яркой иллюстрации дефективности однобокого так называемого гуманитарного образования. Так и хочется спросить, Леонид Наумович, а вы помните и понимаете хоть что-то из того, чему вас учили в средней школе на уроках физики? Вопрос третий. Чем отличается живой организм человека от трупа, если рассматривать не только специфические химические реакции, совокупность которых свойственна физиологии человека, как, впрочем, и любого другого клеточного или многоклеточного организма? Ответ на этот вопрос состоит в том, что живому организму свойственно, кроме протекания в нем определенных химических процессов, еще и изучение биополя, отличного от тех излучений, которые свойственны трупу. Биополе – это не какой-то особый вид одного из физических полей, подобно электростатическому и магнитному, а совокупность разнородных общеприродных полей, излучаемых живым организмом и характерных для него. то есть характеризующих его точно так же, как и особенности строения и биохимии вещественного тела. Примечание. Кроме того, биополе во сне и в бодрствовании, в покое и в работе, в гневе и в радостном умиротворении, в здоровье и в болезнях обладает своей спецификой, характерной для каждого из состояний. Конец примечания. Разница только в том, что если тело видимо и осязаемо, биохимия идентифицируется в лаборатории, то приборная база для исследования биополей до настоящего времени оставляет желать лучшего, и поэтому многие могут делать вид или быть искренне убежденными, что биополей в природе нет. Из чего академик взял, что бестелесны только призраки в страшных сказках? Что, кроме неспособности большинства людей воспринимать осознанно физические поля биополевых структур живых организмов, говорит нам о том, что в природе не существует исключительно полевых, то есть бестелесных, невещественных форм жизни, обладающих своей особенной и исключительно биополевой физиологией. Примечание. В частности, Коран – разумную форму полевой жизни на земле именует джинами конец примечания в отличие от них организм живого человека как и многих других биологических видов в биосфере земли представляет собой взаимодействующие друг с другом структурно соответствующие друг другу и взаимосвязанные телесное вещественное тело и биополь Некоторые компоненты которого распространяются на ангстремы и микроны от поверхностей клеточных мембран, а другие мгновенно, вопреки теории относительности, поскольку представлены не электромагнитными полями, уходят в бесконечность и достигают пределов мироздания. Примечание. Ангстрем обозначается а, внесистемная единица длины. Один ангстрем равен 10 в минус десятой степени метра равен 10 в минус восьмой степени сантиметра равен одной десятой нано метра, введена ангстремом в 1868 году, применяется в оптике, атомной физике, физике твердого тела и других. Микрон. От греческого микрон малое устаревшее название единицы длины равной десяти в минус шестой степени метра обозначалось мк.м. Смотри микрометр. Микрометр дольная единица длины си равная десяти в минус шестой степени метра обозначение мкм. Большой энциклопедический словарь электронная версия на компакт-диске двухтысячного года. Биологические мембраны, белково-липидные структуры молекулярных размеров, не более 10 нанометров толщиной, расположенные на поверхности клеток, плазматическая мембрана и внутри клеточных частиц, ядра, митохондрий и других. Обладая избирательной проницаемостью, регулируют в клетках концентрацию солей, сахаров, аминокислот и других продуктов обмена веществ. Большой энциклопедический словарь, электронная версия, на компакт-диске 2000 года. С середины 1950-х годов известно, что если зеркальный телескоп навести не на оптически видимую звезду, а на ее расчетное положение на небесной сфере в настоящий момент времени, то крутильные весы, помещенные в главный фокус телескопа, реагируют на поток некой энергии. Смотри Козырев А.Н. «Избранные труды» Издание ЛГУ «Ленинград», 1991 год, страница 379-380. То есть... Одно из исходных утверждений теории относительности о скорости света, как наивысшей возможной скорости во Вселенной, экспериментально опровергается. Еще можно сделать выводы о глухарином таковании и слепоте светил теоретической физики, включая и Андрея Дмитриевича Сахарова. Там же, страница 403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 Однако учебники физики о разного рода экспериментах и наблюдениях, которые не лезут в классические теории, умалчивают. Конец примечания. Если же академик с этим не согласен, то пусть так прямо и скажет. Магнитное поле не существует, потому что оно не дано ему личного ощущения, как того требовал Ульянов Ленин.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 Отдельное издание «Москва. Политэздат. 1986 год. Страница 140-ая». Конец примечания. В древности биополе именовали «дух» и говорили о здоровье как тела, так и духа человека. А из текста академика следует понимать, что человек – это только тело. Природа создала тело человека, бестелесны только призраки в страшных сказках – Иными словами, духа, биополей, разных организмов в природе якобы не существует. Но избавившись от духа, академик избавился от необходимости осветить всю проблематику духовного здоровья. Каждый ребенок обладает послушными его волей пальцами. Он может взять кисти краски рисовать. Рассматриваемый учебник, страница девятая. А что такое воля? Послушал ли дух биополе воли ребенка? В каком возрасте формируется воля и как? Если воля не сформировалась, и взрослый безволен, он настоящий человек, либо человекообразный? Должен ли ребенок, для того чтобы стать настоящим человеком, научиться чувствовать дух, свой, других людей и прочих живых организмов? Должно ли быть подвластно воле человека излучение биополя и какие оно может вызвать и вызывает последствия в окружающей среде? Примечание. То есть может ли быть биополе средством немеханического, целесообразного воздействия со стороны человека на окружающую его среду? Конец примечания. И каковы ответные воздействия среды на дух – Это только некоторые из вопросов, от которых ушел или которых не заметил однобоко гуманитарно образованный академик. Как, впрочем, этих вопросов не замечают и однобоко образованные физики, не задумывающиеся о человеке как о физическом объекте. Но если не дать жизненно-состоятельные ответы на такого рода вопросы, то в реальной жизни может произойти такое, что она... кажется страшнее самой пугающей сказки однако и с пониманием биологии который в объеме школьного курса свободно от неподвластных гуманитарному сознанию тяжелого математического аппарата химии и физики делу у академика обстоит не лучше поскольку он бездумно воспроизводит вздор некогда почерпнутый им из курса биологии прямая походка Строение мозга, очертание лица, форму рук – все это результат изменений, происходивших длительное время, миллионы лет. Рассматриваемый учебник, страница 9. Аналогичные, по сути, представления о том, как в природе возникают новые виды живых организмов, включая возникновение человека разумного, хоме сапиенс, свойственны многим. Если попросить раскрыть содержание того, что ведет к появлению нового биологического вида в биосфере планеты, то большинство расскажет примерно следующее. В жизни каждого биологического вида имеет место естественный отбор, представляющий собой взаимодействие двух процессов. В биологическом виде родители будущего нового вида протекает внутренний процесс, Воспроизводство новых поколений сопровождается мутациями, в результате чего генотип рождающихся особей изменяется по отношению к генотипу их предков. Вследствие мутаций у особей возникают те или иные особенности в строениях организмов, их физиологии и тому подобное, в результате чего они обретают новые характерные признаки и качества, которые были не свойственны их предкам. Среда обитания представляет собой процесс внешний по отношению к биологическому виду. Она оказывает воздействие на каждую из особей вида, и под этим воздействием особи, чьи жизненные возможности, запрограммированные генетически, не соответствуют среде, погибают и умирают статистически чаще. а выживают особи, чьи жизненные возможности, запрограммированные генетически, более соответствуют среде, и они выигрывают как во внутривидовой, так и в межвидовой конкуренции за жизненный ресурс. Когда мутации в генотипе особи биологического вида в целом или в какой-то его популяции накапливается достаточно много, то можно сказать, что в биосфере появился новый биологический вид. Такого рода представление о происхождении биологических видов восходит к Чарльзу Роберту Дарвину, 1809-1882 годы. На основе материалов, собранных им в ходе кругосветного плавания 1831 36 годов на корабле «Бигль», Дарвин разработал гипотезу об эволюционном происхождении, биологических видов, изложенную в его труде «Происхождение видов путем естественного отбора» 1859 года. С публикацией этого труда он тянул долгие годы. Ко времени выхода в свет книги прошло более 20 лет после завершения плавания на Бигле. поскольку отдавал себе отчет в том, что увиденное им в ходе кругосветного плавания картины жизни природы в разных регионах Земли разрушит и в обществе исторически сложившееся библейское мировоззрение и миропонимание точно так же, как она разрушила их в нем самом. Примечание. После смерти Чарльза Дарвина его вдова сказала, «Он не верил в Бога, но Бог верил в него». Это высказывание близкого человека, друга всей жизни, требует пояснений. Чарльз Дарвин начинал как профессиональный, дипломированный библейский богослов англиканской церкви. Для самого Дарвина разрушение библейского мировоззрения было тяжелым жизненным потрясением и переживанием. поскольку, уйдя от искренней веры в библейского бога, с которой он вырос сам, и с которой продолжала жить его супруга, он не смог выразить богословие альтернативного библейскому, хотя бы для себя самого и своих близких. Конец примечания. Гипотеза о происхождении человека от обезьяноподобного предка представляет собой частный случай общей гипотезы о происхождении биологических видов путем естественного отбора, то есть в процессе смены поколений на протяжении долгого времени. Она была высказана Дарвином в работе «Происхождение человека и половой отбор» 1871 год, которая вызвала скандал в библейском мыслящем обществе, поскольку поставила человека в один ряд с другими биологическими видами в биосфере Земли, лишив его статуса венца творений. Впоследствии, в результате многократного пересказа и перетолкования, гипотеза Дарвина о происхождении биологических видов путем естественного отбора в процессе смены поколений была возведена в ранг достоверной научной теории, и в разных модификациях вошла в учебные курсы биологии в ссср она стала без альтернативной теорией которая никогда публично не оспаривалась вследствие чего и после краха ссср в силу инерции бездумного безобразного восприятия готовых мнений из книг она продолжает доныне формировать представление о развитии биосферы земли всех тех кто не верит в библейский миф о творении Богом всего сущего в течение шести дней. Безобразного имеется в виду, что в таком режиме восприятия правое полушарие головного мозга, отвечающие за образный ряд, сопровождающий поток слов, не работает вообще или занято чем-то другим. Конец примечаний. Но в те же учебные курсы биологии входит и описание механизма наследственности биологических видов, действующего на основе химических реакций ДНК и РНК, который в наиболее развитом виде в биосфере Земли представлен в структурах и процессах хромосомного аппарата многоклеточных организмов. И то, что известно даже из школьного курса биологии, о работе хромосомного аппарата многоклеточных организмов, опровергая теорию эволюционного, то есть постепенного происхождения биологических видов путем накопления мутаций в течение продолжительного времени в процессе смены многих поколений. Из школьного курса биологии по крайней мере, школьного курса биологии советских времен 1960-х-1980-х годов. Учебники эпохи демократизации, в кавычках, заметно примитивнее советских. Дело в том, что биологические виды генетически замкнуты по отношению друг к другу. Каждый из них уникален по количеству хромосом, их генному составу и упорядоченности генов в хромосомах. Вследствие этого межвидовые гибриды либо невозможны, либо бесплодны. Мул, гибрид осла и лошади, бесплоден. Либо генетически неустойчивы в преемственности поколений. Так, в преемственности поколений неустойчивы искусственно выведенные породы домашних животных и сорта культурных растений, хотя далеко не все из них межвидовые гибриды. Примечание. В природе, в естественной среде иногда возможно возникновение плодовитых межвидовых гибридов. В хромосомном механизме которых генетический материал видов родителей переживает какие-то неблагоприятные периоды жизни биоцинозов. По завершении таких неблагоприятных периодов эти межвидовые гибриды теряют генетическую устойчивость и в процессе расщепления по Менделю наследственных признаков в своем потомстве в последующих поколениях воспроизводит особей, генетически принадлежащих к видам родителям. Конец примечания. Это означает, что если в результате каких-то мутаций, протекающих в одном двуполом, биологическом виде на протяжении смены многих поколений все же и возникнет особь, вобравшая в свой генотип такие мутации, что она принадлежит к какому-то новому виду, то возникнув в одном единственном экземпляре какого-то одного определенного пола, новый вид исчезнет из биосферы сразу же со смертью этой особи, поскольку потомство она дать не может, нет других особей своего вида. А если бы и давало какое-то потомство, то оно было бы межвидовым гибридом, либо бесплодным, либо генетически неустойчивым в преемственности поколений. Примечание. Вопрос о бесполых видах, в которых все особи обоеполые, гермафродиты, либо пол особи может изменяться на протяжении жизни в зависимости от обстоятельств, Пол крокодилов зависит от температуры, при которой происходит развитие зародышей, в отложенном в песок самка и яйце. Самки некоторых пород рыб превращаются в самцов при гибели или нехватке самцов в стаи. Способные к воспроизводству новых поколений можно оставить в стороне, поскольку в животном мире большинство видов двуполые. Конец примечаний. Также проблематична возможность накопления мутаций в процессе смены многих поколений в естественной среде обитания при рассмотрении возможности возникновения таким путем нового вида. Прежде всего, к этому не располагают сами условия жизни многих биологических видов. Так млекопитающие некогда и как-то возникли на суше, Но все китообразные морские млекопитающие живут в водной среде, и они погибают не то, что оказавшись на суше, а оказавшись просто на мели, с которой не могут выбраться сами. Всякий кит настолько приспособлен жизни в море и настолько не приспособлен жизни на суше и амфибийному существованию, что возникнуть этот вид мог только в море в полностью готовом виде. И в современной биосфере не существует никаких переходных форм от сухопутных млекопитающих к китообразным. А науке неизвестны какие-либо ископаемые останки переходных форм от вполне сухопутного какого-то кота к полностью водному киту. Примечание. Известно мнение, что первые киты произошли от какого-то древнего гипопотама бегемота Но и при таком предположении должен был появиться не один единственный, самый первый кит, а сразу же первое поколение разнополых китов. Конец примечания. Но наука не знает и переходных форм, связывающих друг с другом и все остальные виды в биосфере Земли. Причем поиски этих переходных форм, особенно переходных форм от обезьяноподобного предка к человеку, вида Homo sapiens, носили целенаправленный характер. Поскольку ученые, материалисты, атеисты, чтобы устранить из культуры обществ вероучения и религии, стремились обосновать гипотезу Чарльза Дарвина фактическими данными о прошлых на исчезнувших биосферах. Примечание. Им, как и тем, кто увидел в науке подрыв веры, Богу и религии, возразил Алексей Константинович Толстой в стихотворении «Послание М.Н. М. Логвинову о дровенисме». «Если ж ты допустишь здраво, что вольны в науке мнения, твой контроль с какого права? Было ли ты при сотворении? Отчего б не понемногу введены в обытиемы, Или не хочешь ли уж Богу ты предписывать приемы? Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета по печати. Ограничивать так смело всесторонность Божьей власти, ведь такое, Миша, дело пахнет ересью отчасти. Хотя это адресовано выразителю религиозного мракобесия, но точно так же оно относится к представителям антирелигиозного мракобесия от науки, поскольку доказательства бытия, как и небытия Бога, наука ни умозрительно, ни экспериментально воспроизвести не может до тех пор, пока она стоит на том, что нравственность и этика лежат вне сферы объективной науки. Конец примечания. И еще одно примечание о ныне исчезнувших биосферах. Так кистеперая рыба латимерия, которую в учебнике преподносят как некую переходную форму от рыб к земноводным, имеющим не плавники, а лапы, ныне глубоководная океаническая рыба, в жизни которой не возникает потребности к амфибийности. То есть на роль реликтовой переходной формы, сохранившейся из древли до наших дней, она не подходит В нынешней биосфере это самостоятельный вид, занимающий свою экологическую нишу, хотя и древний биологический вид, который старше многих других видов нынешней биосферы. Конец примечания. Но именно вследствие того, что биологические виды возникали практически мгновенно, что означает во множестве особей, Таких переходных форм за полтора столетия после выхода в свет работ Дарвина о происхождении видов найдено не было потому, что останков таких переходных форм нет. Они не могли возникнуть и не возникли в силу особенностей работы генетического аппарата. Что касается механизма естественного отбора, то он действует в биосфере Земли. Но новые виды не возникают на его основе. На его основе все существующие биологические виды приспосабливаются к изменениям среды обитания, которые происходят в жизни планеты. Всякий же новый биологический вид может возникнуть в биосфере Земли только в результате генетической катастрофы в биологическом виде – его родителей. Вследствие генетической катастрофы особи вида родителя массово рождают потомства, принадлежащие к другому биологическому виду, которого в биосфере Земли прежде того не было. Примечание. Конечно, если множество особей нового вида не завезено на Землю пришельцами из космоса в готовом виде, если он не материализовался из ничего чудесным, сверхъестественным образом. Конец примечания. Если это не так, то надо отвергнуть все, что во второй половине XX века наука узнала о ДНК, РНК и работе хромосомного аппарата. Высказанное предположения о рождении новых видов в результате генетических катастроф в видах родителях не противоречит тому, что ныне известно о работе хромосомного аппарата, и соответствует факту отсутствия каких бы то ни было переходных форм в геологических отложениях прошлых эпох жизни биосферы. О факторах, которые способны вызвать такого рода генетическую катастрофу рождения нового вида, могут быть разные предположения. Пришельцы из космоса, представители внеземной высокоразвитой цивилизации, которые были способны реализовать проект биосферы Земли средствами нанотехнологий и генной инженерии. Примечание. Проектирование и производство технических устройств разного предназначения, состоящих из нескольких молекул или атомов. Конец примечания. Но это предположение приводит к вопросам о характере этой формы жизни. вещественная либо полевая, а о природе мироздания и самой первой цивилизации в нем, от которой пошли все прочие цивилизации. Примечание. То же касается и предположения, что современный человек был создан средствами генной инженерии прошлой глобальной цивилизации, носителями которой был иной биологический вид. Конец примечания. Некий поток преобразующего вещества и излучения, приходящий на Землю из космоса, которому, естественно протекающие на Земле, в каждую эпоху химические и физические процессы внемлют, отвечая изменениям своего качества, в результате чего образовались первые белковые соединения, возникли молекулы ДНК и началось развитие биосферы Земли. Сама биосфера Земли несет в себе алгоритм своего развития, в результате чего, по достижению каких-то качеств, биосфера сама порождает особые вирусы, которые воздействуя на половые клетки вида родителя, модифицируют их так, что в результате зачатия начинается развитие организмов новых биологических видов. Примечание. Это тоже нанороботы, только в большинстве своем естественно природного происхождения. Хотя в последние десятилетия XX века военные поработали и в этом направлении, в результате чего появились и созданные человеком болезнетворные вирусы и микробы. Конец примечания. Пробуждает в организмах так называемые спящие гены. в результате чего происходит изменение физиологии особей вида родителя, и они рождают особей нового биологического вида. Но и это предположение приводит к вопросу о том, откуда взялся этот биосферный алгоритм, который на некоторой стадии своего действия порождает разумный биологический вид, некоторые представители которого, например, академик Л.Д. Боголюбов признают разумность исключительно за представителями этого вида. Вопрос четвертый Неужто неразумная природа безумно и бесцельно породила биологический вид человек разумный. По существу, это вопрос о существовании разума. родившего этот алгоритм развития биосферы, включающий в себя и возникновение биологического вида «человек разумный». А обратная сторона этого вопроса – вопрос о предназначении человека в этом алгоритме и воздаянии человечеству и каждому человеку за уклонение от своего предназначения. Некоторые верующие называют этот разум Богом, Творцом Мироздания и всего существующего в нем, Вседержителем. Другие вероучения, отрицая творении Мироздания Богом, обожествляют Мироздание, природу. Эти вероучения минуют пантеизм. Третье вероучение, представляющееся научным мировоззрением и миропониманием, предпочитаю делать вид что только человек разумен а вокруг него полное отсутствие какого-то бы было мышления как в настоящем так и в прошлом примечание до них не доходит что если они создают искусственный интеллект то это возможно только на основе познаниями общеприродных законов действие которых не ограничивается порождением интеллекта человека и их собственными проектами создания искусственного интеллекта конец примечания иными словами сказанное выше о возможностях происхождения видов живых организмов означает что и вид homo sapiens возник единомоментно как целое поколение в течение жизни одного или нескольких немногих поколений вида родители как и все остальные достаточно высокоразвитые биологические виды Вид человека разумный возник сразу же, в принципе, таким, каким мы сами себя знаем. Хотя на протяжении всей своей последующей жизни он изменялся в процессе естественного отбора, включающего в себя по отношению к человеку разумному и составляющую обусловленную культурой, развитой самими людьми. Продолжает он изменяться и ныне. И разумность человека как личности – так и виды в целом, мышление, которого действительно отличается от мышления остальных вещественно-телесных живых существ в биосфере Земли, предполагает направленный характер этих изменений под воле самих людей в некоторых объективно существующих пределах. Поэтому после того, как в учебниках биологии описан механизм естественного отбора и работа хромосомного аппарата наследственности и изменчивости, в учебнике обществознания не следует писать. Прямая походка, строение мозга, очертание лица, форма рук – все это результат изменений, происходивших длительное время, миллионы лет, подразумевая при этом жизненную состоятельность гипотезы Дарвина об эволюционном происхождении видов путем естественного отбора в процессе смены поколений. Миллионы лет могли быть необходимы алгоритмики развития несомой биосферы и Земли для того, чтобы вид Homo sapiens в ней возник, но возник он единомоментно, в историческом масштабе времени, причем, как было показано в главе шестой, историческая наука и человека-общество-ведение взаимосвязи, нынешние глобальные цивилизации не первые глобальная цивилизация на Земле. Но если учебник биологии содержит в себе две группы сведений, взаимно исключающих друг друга, а учебник обществознания, ссылаясь на курс биологии, подразумевает истинность обеих этих групп сведений, да еще при этом рассказывает о строении организма человека так, что для того, чтобы согласиться с ним, школьнику надо отключить правое полушарие головного мозга и забыть все, что он знает из других источников, включая и учебники физики, при всех их недостатках, то такой метод обучения следует признать общественно опасным и общественно вредным. Но именно так, разрывая взаимосвязи различных сведений, объединяя ошибочные и заведомо лживые сведения воедино с истинами, Современная российская школа превращает каждого школьника, который воспринимает это все без переосмысления, в соотнесении с жизнью как таковой, в субъекта, чьи мировоззрения и миропонимания раздроблены на взаимно изолированные и конфликтные по отношению друг к другу фрагменты, который не способен думать сам. потому с таким мировоззрением и миропониманием недалеко и до явно выраженной шизофрении, с которой существующий ныне психиатрии совладать не может. А те, кто способен выявлять вздор в школьных учебниках, неизбежно оказываются в конфликте со школой, как общественным институтом в лице дурных учителей этой школы. То есть исторически сложившаяся школа, под ложно-коммунистический треп, о человеке отвергает лучших в нравственно-психическом отношении учеников, либо прессует их по полной программе учебной, чтобы они стали, как все, то есть в большей или меньшей степени дурными в нравственно-психическом отношении. Либо нравственно-психически сломались, отвергнув суть самих себя под давлением системного требования, согласиться со вздором и заведомой ложью и стали отбросами общества. Нужна ли нам такая школа, обучение, в которой потенциально здорового в нравственном, психическом и интеллектуальном отношении ребенка ведет к тому, чтобы он стал циником, лицемером, слабоумным, шизофреником или невероственным незнайкой? И потому при вдумчивом прочтении всего лишь одного первого параграфа учебника «Введение в обществознание» возникнет желание первое, Преобразовать Российскую Академию Образования РАО в Российское Педагогическое Общество, не имеющее прав присваивать какие-либо ученые и почетные звания и степени. второй, Ликвидировать Высшую Аттестационную Комиссию Орган, присуждающий ученые степени кандидатов и докторов наук. И аннулировать все квалификационные дипломы, выданные ею в прошлом, дабы не плодить чистолюбцев, от которых один вред и науке, и технике, и всему обществу. Третье. Разогнать нынешний штат Министерства науки и образования Российской Федерации и набрать новые на конкурсной основе. Примечание. С 9 марта 2004 года Минобразование упразднено и вошло в состав Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Новый министр образования и науки Андрей Александрович Фурсенко. В министерстве две подведомственных федеральных службы и два агентства. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Федеральное агентство по науке, Федеральное агентство по образованию. Конец примечания. Четвертое. всех паразитов на науке и образовании из ВАК, РАО, Минобразования обязательно трудоустроить на низовых рабочих должностях в дорожном и гражданском строительстве. чтобы жизнь среднестатистического человека знали не по книгам, а прочувствовали на своей собственной шкуре и думали, соответственно, реальной жизни, а не оторвавшись от нее под впечатлением книжного знания и заведомого книжного вздора. И это желание выражает не агрессивность озлобленных завистливых недоумков-неудачников, не сумевших пробиться в легитимную интеллектуальную элиту общества, а проистекает из свободного разумного соотнесения тексту учебника введение в обществознание с фактами известными по жизни из других учебников и из публикаций в прессе. однако если провозглашая заботу о детях начать немедленно осуществлять эти меры то ничего хорошего не получится примечание хотя вак можно упразднить уже сейчас А Академии наук юридически приравнять к общественным организациям, формирующимся на основе интересов их участников. Конец примечания. Чтобы их осуществить, во-первых, необходим кадровый корпус, который должен находиться у власти и который должен быть способен проводить конкурсный отбор претендентов для работы в своем составе и в системе народного воспитания и образования, действуя на основе иных принципов, а не тех, что исторически сложились и воспроизводятся по инерции в настоящее время. Во-вторых, если бы такой кадровый корпус в органах государственной власти уже и был, то есть если эти меры осуществить сверху диктаторским указом, то общественная полезность этих мер не будет понятна многим и многим людям. Которые воспримут это как акт деспотизма, инквизиторское избиение научных и административных кадров, сведений личных счетов и тому подобное. Это означает, что весь описанный выше и прочий профессионально организованный идиотизм в сфере науки и образования можно безболезненно и жить, только идя снизу, воспитывая новые поколения, которые станут носителями. Качественной иной культуры, включающей в себя и субкультуру педагогической деятельности. Определение Платона будет нравственно неприемлемым в отношении себя самого для каждого из людей будущей культуры, поскольку в ней будет всем понятно, почему Диоген ходил по синопу с фонарем, и в чем состоит идеал человека, который должен быть воплощен в каждом члене общества. каждому в ней будет стыдно, если он своими личностными качествами так или иначе окажется соответствующим определению Платона, что есть человек. В составе этих поколений появятся новые научные и управленческие кадры, которым будет понятно, что в самоуправлении общества, неуместные академии и высшие аттестационные комиссии, министерство, И прочие структуры, укомплектованные оторвавшимися от жизни бюрократами, запрограммированными зомби и просто проходимцами, для которых документооборот и есть дело, а не средство обеспечения коллективной деятельности людей в обществе. И люди этих поколений, входя в науку, в государственную власть и бизнес, выражая в делах свое миропонимание, сами просаботируют саботируют. и сведут на нет бюрократическую деятельность названных и других того же рода учреждений, упразднят многие из них за ненадобностью. Но это не вызовет никаких возражений в понимающем полезность этих мер политически активном обществе. Развитие нравственное и развитие миропонимания общества представляет собой развитие культуры, оно должно опережать реформы. чтобы реформы не пошли крахом и не дискредитировали закладываемые в реформы по существу правильные жизненно состоятельные идеи пока же необходимо пережить то что есть понимая что единственное обстоятельство смягчающее вину академика и возглавляемого им авторского коллектива а также и школы в целом, как общественного института, состоит в том, что они сами жертвы порочного воспитания и зомбирующие педагогики прошлых лет, программирующие психику детей на неспособность думать и замусоривающие память всевозможным вздором наряду со знаниями, вполне пригодными для пользованиями в готовом виде. Однако, вне зависимости от того, что пишут академик и возглавляемый им авторский коллектив в учебнике «Введение в общество надо внести ясность в затронутые им в параграфе первом учебника вопросы и понять, что есть человек. Со времен Диогена прошло много веков, пора выявить идеал человека и воплотить его в жизнь.